Глава тринадцатая Девушки все же странное создание», – подумал я, стоя в коридоре и прислушиваясь к шуму, доносящемуся из единственной жилой комнаты. «Ты на кухню проходи. Только ботинки сними, а то мне пол мыть лениво», – крикнула мне журналистка. А затем на секунду из дверного проема высунулась, сверкая обнаженным плечиком и прикрывая рукой немаленькие груди. «Да, кофемашину там включи». «Пользоваться же умеешь?» «Ну ты, блин, совсем голый уже выйди, а то я еще не все видел!» Воскликнул я, пытаясь понять. «Это Софья со мной флиртует, или такое поведение является для нее нормой?» «Обойдешься!» Фыркнула девушка и, звонко рассмеявшись, спряталась за стеной. «Вот позовешь меня, твоя светлость, к себе в гарем, тогда и смотреть будешь. Ты умеешь пользоваться-то?» «Надо больно!» – буркнул я, а потом ответил. «Умею!» «Да не парься ты, Кузьма! Шучу я! Почти!» Она вновь вылезла, прикрываясь косяком, и, задорно сверкая глазами, уставилась на меня. «Не, ну, может же девушка попытаться устроить свою личную жизнь? Вот сейчас соблазню, ты на меня накинешься, а затем, как честный человек и аристократ, будешь вынужден взять в наложницы...» «И закрыть на десять замков в самой высокой башне своего особняка», – перебил ее я. «Вот э, поверь, я тоже не железный. Доведешь до беды – пеняй на себя. Специально такую построю и туда посажу, а то за тобой, судя по всему, глаз да глаз нужен». А, поняла», – сообщила она и опять исчезла. «Хотя знаешь, не самая плохая перспектива, если так подумать». «Интернета и вообще компа там не будет». сообщил я, заходя в маленькую 2 на 3 метра кухоньку. Только прялка и ночной горшок с подогревом. «Эй, ну зачем так радикально-то?» – запротестовала девушка. «И вообще, это старомодно. Вот сейчас новой тенденцией является умный пояс верности из особых трансформирующихся материалов с искусственным интеллектом». «Знаешь, по-моему, башня куда менее средневекова. мыкнул я, быстро осматривая рабочую панель незнакомой мне кофемашины. «И вообще, откуда ты это выкопала? Ну, про пояса?» «Да на самом деле случайно узнала. Позавчера у нас здесь в Виктории названном рауте у барона Горцевича благородные господа изволили упороться какой-то дурью и устроить оргию», отозвалась журналистка, перекрикивая заурчавший кофемолкой аппарат. «Так вот». Некая княгиня Нино Арчиловна Кахташвили, соизволившая в невменяемом состоянии перепробовать в ту ночь почти весь мужской коллектив, проснувшись по утру, обнаружила на себе стринги верности. Это так, господа аристократы над ней пошутили. В купе с почти трехчасовым порно роликом, отснятым на ПМК, который они додумались выложить на YouTube, там сейчас такой скандал идет. Ты не поверишь. Княгиня? сомнением и удивлением произнес я. К тому же имя слегка резануло схожестью с тем, которое носила моя любимая зайка. «Так, Кузьма, это ж грузины!» отозвалась Софья. «Там куда ни плюнь, везде в князья попадешь. А так, дели на десять. В империи официально она виконтесса дворянского происхождения». «Это как вообще?» «Ну а вот так у них. Папаня военный дворянского звания». Выслужился, получил милость просить восстановления титула. Из комнаты девушки послышался грохот падающих вещей и издавленные ругательства. Ну блин, так о чем я? А, естественно, князей им не дали, не 1801 год, поди. Но виконтов детям не пожалели. А, ну а то, что представляются они князьями, так это по их местности подобное запретить трудно, да и не нужно, в общем-то. Потому она и известна как княгиня Кахташвили, а не виконтесса. Ну что, будешь набрасываться и насиловать?» Я повернул голову на голос, опасаясь худшего, но Софья была вполне одета. Красная кофточка, черные лосины, поверх них по японской моде узкие джинсовые шортики, а на ногах тапочки панды. «Хм, мило выглядишь», – сделал я комплимент. «Не быть мне герцогиней наложницей». Софья комедийно заломила руки и схватилась за сердце, а затем спокойно добавила. «Ну и ладно, у меня все равно парень есть, а мы так и запишем». Герцог Ефимов брезгует женщинами не первой свежести. «Эй, вот это что там про свежесть было?» – угрожающе прорычал я, протягивая журналистке чашечку кофе. «Ну…» Она вдруг резко залилась румянцем, но дымящийся напиток приняла и забормотала себе под нос. «Мне уже девятнадцать. Говорю же, есть у меня мужчина. И вообще, откуда мне тогда было знать, что я через год целых два раза встречу герцога?» «Ты так говоришь», – нахмурился я, – «как будто я тебе что-то предлагал, помимо сотрудничества». «Кузьма», – перебила меня девушка, – «ты реально не понимаешь, как действуешь одним своим присутствием на женщин?» «Хотя да, Адриана говорила, что ты в этом вопросе дуб-дубом». «А отхватив себе Нину Святославну, и вообще по сторонам почти не смотришь». «Но...» «Кузьма...» – мягко улыбнулась моя собеседница, усаживаясь за кухонный столик и разворачивая лежавший на нем планшет в голографическое подобие ноутбука. «Давай я тебе объясню то, чего не скажут ни твои принцессы, ни эльфийские богини, ни тем более обычные девушки. Я про Касимовых. Ты не красавец. На самом деле, если так смотреть, тебя можно назвать обычным». «Ну, спасибо». Погоди, не обижайся, остановила меня Софья. Как бы тебе объяснить, любовь любовью, но с начала времен женщины желали потомства от сильных мужчин. Вот сейчас у меня в трусиках натуральная неагара. спасает только правильная прокладка и то, что у меня действительно есть парень. Ведь ты совершенно не сдерживаешь свою ауру, да и не можешь, и это действительно бьет по мозгам противоположному полу. Ощущение в присутствии такого мужчины сродни наркотику, особенно для магес и воительниц. А тот факт, что это позволяет чувствовать себя настоящей слабой женщиной, находящейся под чьей-то защитой. Э, извини. Я, честно говоря, даже помыслить не мог, что кому-то в моей компании так вот некомфортно. И Я сейчас закрою чакры и... Не надо. Поверь, Кузьма, перебила меня журналистка. Это нормально и даже приятно. «Мы все-таки не животные, чтобы прямо-таки поддаваться инстинктам. Ну, большинство. Давай лучше к делу». В этот момент во входной двери прощелкал замок, и в коридор ввалился высокий рыжий парень. «Дорогая, я дом... О!» В этот момент он увидел меня и сидевшую напротив девушку, заулыбавшись, сбросил ботинки и быстро вышел на кухню, прямо на ходу протягивая мне ладонь. «Ваша светлость». «С кем имею честь?» ответил я на рукопожатие, поднявшись с табурета. «Э, «Кир Стажевский, журналист-международник по большой игре», произнес он. «А я вот принес». И он поставил на стол объемистый пакет, который Софья деловито и быстро распаковала. Внутри оказался большой пластиковый казан, наверное. Не знаю, как по-другому назвать эту посудину, полную разномастных пельменей. А затем Кир, попросив меня поддержать всю конструкцию и чуть отстраниться, резко рванул рычажок, обхватывающий донышко. Пыхнуло и дунуло паром, посудина заполнилась бульоном, который тут же вскипел. По кухне разлился одуряющий аромат, а за столом с моим участием на некоторое время завязалась непринужденная беседа. После откровений Софьи казалось неудобным сидеть рядом с ее парнем, но стыдиться мне было все же нечего. «Кир, а ты принес то, что я просила?» Спросила моя знакомая у своего парня, бешеным темпом набирая что-то на превратившемся в клавиатуру планшете. Ага. Стажевский протянул ей носитель, похожий на древние микроСди. «Супер! Ты лучший! Сразу же после его светлости!» Воскликнула девушка, порывисто чмокнув его в щеку. И, вставив карту в свой планшет, забарабанила по нему пальцами еще быстрее. Парень хмуро посмотрел на меня. Учитывая поведение журналистки, понятно, о чем он подумал. Однако я просто покачал головой. Не было ничего у нас. Это ее личные бредни. А заодно задумался. Вот как жить, зная, что любимая женщина может взбрыкнуть в любой момент и выкинуть фортель? Ответов я в себе не нашел, но тут заговорила Софья. Смотри, Кузьма, вот график всех происшествий на интересующей нас территории за несколько лет. Она погладила руку Кира и добавила «Всех вообще! И не спрашивай, как это добыто!» «Не буду!» – усмехнулся я, подхватывая специальными пластиковыми щипчиками пельмень из бурлящего тазика. Формально это были не пельмени. Начинки там были самые разные – от картошки с луком, что можно было бы назвать вареником, до бекона с обжигающим язык и горло перцем. Этакая сборная солянка в тесте, пришедшая к нам с японских островов. Вот только в оригинальной версии этого блюда, а заодно и развлечение. каждый из сидящих за столом гостей сам готовил и приносил пельмени Гедзе с теми начинками, что ему пришли в голову. А их потом сваливали в один котел, вокруг которого устраивалась своеобразная лотерея. Никто не знал, кто что приготовил, а извлеченный пельмень мог быть с мерзкими или несочетающимися с заварочным бульоном вкусами. А то и вовсе с клубком волос внутри». В нашем же случае все было офигенно вкусно, потому как блюдо оказалось ресторанное, и глупым шуткам в нем просто не имелось места. Одновременно с этим стоило все равно соблюдать осторожность, ведь в одном из пельменей находилась не начинка, а пластиковый призовой купон ресторана. Прожёвывая нечто свиное с непонятной приправкой, я внимательно всматривался в отзеркаленное окошко с экраном, которое Софья подняла прямо передо мной со своего крутого планшетика. Голограмма была довольно прозрачной, но тем не менее разобрать как карту, так и сопроводительный текст не составляло особого труда. Можно было даже пощелкать чекерами, фильтруя происшествия по нескольким параметрам, отсеивая раскрытые и выделяя группу из тех, что были похожи на события в кампусе. Что я, собственно, и сделал, параллельно внимательно слушая выводы, сделанные Софией, и последовательно поднимая, пусть и неполные, явно неофициальные данные о тех событиях в хронологическом порядке. Картина в итоге получилась следующая. В 2019 году происходит несколько кровавых убийств в Строгино. Есть место преступления, много крови, но нет трупов. Затем уже в 20-м в Войковском, Левобережном, Головинском, Западном Дегунино и в Восточном, а также в Отрадном. Очерк один и тот же, но ничего не ясно и никого найти не могут. И в то же время появляется городская легенда о Дракуле из Ховринской больницы. Еще советский долгострой, заброшенный в середине 80-х, а если быть точным, в 85-м, быстро стал объектом разнообразных сплетен. Даже не учитывая слухов, там регулярно гибли подростки и обнаруживались трупы. А местные жители обходили огромный недостроенный комплекс 10 дорогой. В 91-м, после развала СССР, территорию и само здание постарался прибрать к рукам некий олигарх Абрамцев, но не успел. Грянула контрреволюция, две мировые войны и, наконец, ренессанс, после которого недострой, как и прилегающий к нему Грачевский парк, отошли в вотчину рода Платоновых. А уже через полгода глава рода умирает от какой-то неизвестной болезни крови, и испуганные наследники сразу же распродают два участка, практически не торгуясь. И вот Грачевский парк отходит графу Салазину. Последний славится как плейбой, меценат и просто харизматическая личность, Поговаривали, что он не просто эксцентричен, а немного не от мира сего. Вот и в этом случае новый владелец не стал мелочиться, а создал на месте бывшего парка единственный в Москве готический вернисаж, стилизовав его под мрачный английский погост викторианской эпохи. Это место до сих пор пользуется просто бешеной популярностью как у ценителей мрачной атмосферы, так и просто у любителей острых ощущений – Ведь посещение вернисажа считается связанным с настоящим риском для жизни. Как уже говорилось, граф Салазин был очень эксцентричным человеком и умел добиваться желаемого. А свое детище он искренне любил и всячески развивал. В частности, выбил у властей разрешение на превращение бывшего Грачевского парка в частное кладбище, совмещенное с выставкой картин под открытым небом. Там его, собственно, и похоронили, прямиком в центральном мавзолее в окружении журчащих фонтанов, рычащих львов и плачущих ангелов. А всего за эти годы на готическом вернисаже помимо бутафории появилось порядка двухсот могил. В основном – сподвижников и людей, разделяющих мрачные пристрастия бывшего хозяина парка. Однако, по мнению завсегдатаев форума с официального сайта этого странного места, вернисаж забрал жизни почти двух тысяч человек – И это считали только тех, кто не прожил и недели после его посещения. Впрочем, Софья их безжалостно отсеяла. Все это были естественные смерти, самоубийства, покушения и тому подобное. В общем, никак не относящиеся к нашим заморочкам случаи. Куда интереснее оказалось для нее то, что произошло с бароном Крюковым, выкупившим почти одновременно с графом соседнюю недостроенную больницу и прилегающую к ней территорию. Бывший военный врач, заслуживший титул на полях первой магической после приобретения Ховринского долгостроя, уже спустя год был найден мертвым на квартире своей давно почившей родительницы. И вот тут мнения разнятся. Официально он покончил с собой от безысходности. Дело в том, что хотя к его титулу прилагались земли, отданные, так сказать, накормление, Крюков был ими недоволен. К тому же стало известно, что не будучи москвичом и желая сделать благое дело, а именно открыть многопрофильный госпиталь для разных слоев населения, лечиться в котором можно было бы в том числе и бесплатно. Он влез в кредиты под залог лучшей части своих родовых земель. Однако проведенная позже детальная экспертиза показала, что здание больницы находится в намного худшем состоянии, чем это было отражено в документах. Фактически куда проще было все снести и построить заново. чем приводить в порядок этот реликт советской эпохи. Вот только если на это и хватило денег, то на отделку и закупку всего необходимого, в том числе и дорогущего оборудования, уже нет. Кредиторы встали в позу, требуя для продолжения финансирования контрольный пакет акций будущего предприятия, что сразу же ставило крест на идеи бесплатной медицины для населения. Да и не хотел барон делиться – Госпиталь должен был стать основой и трамплином для финансового и репутационного благополучия его рода. В частности, по этой же причине ему отказала и имперская канцелярия, после чего у мужчины случился нервный срыв. Однако в версию самоубийства не особо укладывались некоторые факты, чуть позже просочившиеся в прессу. Так, после смерти барона появились интервью, взятые у пожелавших остаться анонимными «понятых». где упоминался почти мумифицированный труп барона, который они обнаружили, войдя с полицейскими в нехорошую квартиру. Что само по себе невозможно, учитывая, что хватились аристократы менее чем через месяц после его смерти. Причем то, что он был магом, никоим образом не могло стать объяснением. Даже я с невеликими познаниями в области медицины знал, что Сансара, какого бы аспекта она ни была, наоборот, препятствует деструктивным изменениям в мертвом теле, Кстати, именно по этой причине сильных одаренных, как врожденных, так и нет, зачастую кремируют, дабы не плодить нетленных покойников. Касательно же больницы, родственники не продавать, ни тем более использовать территорию, на которой она находилась, не пожелали. Они давно уже переехали на остатки родовых земель и отстроили небольшой поселок для себя и вассалов. А за московскую собственность продолжали держаться в первую очередь потому, что это престижно. «Ведь не обязательно всем и каждому говорить, что именно является твоей частной собственностью». В то время как упомянуть в разговоре о наличии недвижимости в бывшей столице сам Бог велел. Тем более, что это не менее солидно, чем наличие домика где-нибудь под Аркаймом. Так что якобы проклятая больница стоит до сих пор, медленно разрушаясь. Даже то, что это строение уже давно находится в аварийном состоянии, мало кого интересует. У города просто связаны руки – А то, что дом находится на частной территории, целиком и полностью снимает любую ответственность с мэрии и губернатора. Да и к Крюковым просто так не подкопаешься. Нынешний барон – младший брат покойного врача, с семьей родом из Приамурья и в бывшей столице ни разу не был. Так что обвинить его можно будет разве что в халатности. И то, если громада несостоявшегося госпиталя возьмет, да и рухнет. Например, на тот же Воронов «Вернисаж». Ну или просто за пределы их выкупленной земли. В противном случае это личное дело их рода, в которое власти просто так лезть не имеет права. Может быть, Крюковым эти руины нужны именно в таком состоянии, за какой-нибудь надобностью. И тут такое дело, если кто-то там обосновался да бедокурит, то не только Крюковы виноваты, что не охраняет свой же объект, но и руководство города, допустившее проникновение на закрытую территорию. А так как первые дворяне, а вторые наемные служащие и дворяне, то мутить воду последним очень даже невыгодно. И вот в мае 25-го больничка начинает фигурировать в деле душегубы из Ховрина. Софья аж раскраснилась, возбужденно излагая мне свои, но сделанные, судя по всему, коллективно выкладки. А в него объединяют все убийства с 15 по 25-й. Причем некоторые из них, ну, очень похожи на действие строгеновского упыря. А здесь вот, посмотри. Кир, похоже, ожидал, что фотографии испортят мне аппетит, а потому посматривал с неким ехидством. Ну, естественно, я моложе, а тут такое кровавое месиво перед глазами вылезает, что и нормальный человек в годах тут же помчится в сортир извергать из себя все съеденное. Ну что мне его чаяние и надежды? За последний год я повидала не такое. София вообще было, по-моему, наплевать на картинки. Уплетала пельмеши она немедленнее меня, но еще и говорила при этом чисто и ровно, даже с набитым ртом, что намекала на серьезную работу с дикцией, которая в свое время провела для себя журналистка. Впрочем, выверты женской психики зачастую не поддаются объяснениям. Море крови и груды изуродованного человеческого мяса могут одну красавицу отправить в глубокие обморок, а другую заставить попросить еще один бифштекс, В то время как свинское поведение кого-нибудь за столом намертво отобьет у нее желание продолжать трапезу. Хмыкнув, я подхватил еще один мешочек из теста с неизвестной начинкой и отправил в рот. От чего в свою очередь, побледнел сам парень моей знакомой. Я же внимательно сравнивал архивные фотографии с тем, что видел на отпечатках, снятых с местности в кампусе. В общем-то, и там, и там были скромсанные тела, будто когтями. Только в нашем случае пострадавшие остались живы, а вот жертвам более чем десятилетней давности не так повезло. Другое дело, что наших словно действительно рвало какое-то животное, а вот на картинках я разглядел четкие ровные порезы, как от оружия, именуемого тигриные когти, ну или перчатка а Фредди Крюгер. Благо, сделать лезвие с молекулярной заточкой можно было уже в 20-х годах. Не очень похоже, вынес я свой вердикт. «Кстати, а почему Дракула? Здесь же скорее натуральный кошмар с улицы Вязов». «А потому что... Эм, Кир!» – возмущенно воскликнула девушка. «А где папка с фото из больницы?» «Макс не смог достать», – развел руками парень. «Там все под грифом. Даже его звание не помогло». «Но блин!» – расстроилась Софья, а затем, тяжело вздохнув, объяснила. В общем, этот гад действительно пил кровь своих жертв и ел вырезанные органы. Доказательство этого полиция нашла в его логове, расположенном именно что в Ховринской больнице. Ну что, поехали? «Куда?» – я удивленно посмотрел на девушку. «Куда-куда?» – возбужденно произнесла журналистка. «Ховрина?» «Хм...» – я задумчиво покачал головой. «Твоя версия, конечно, интересна». «Я уверена, что это один и тот же человек». «Тем более, что пока единственное», – закончил я. «Но в больницу мы прямо сейчас не поедем». «Ну а чего, собственно, самому себе врать?» Недетективный у меня склад ума оказался, наверное». «Потому я подобной литературой только в детстве увлекался». «Посмотреть, прикинуть, сложить два плюс два и сделать собственные выводы – это всегда пожалуйста». «Могу, например, принять финальное ответственное решение, вот как сейчас». Но целенаправленно копаться в тоннах информации, предлагать гипотезы и выстраивать логические цепочки в полноценной версии – это все не для меня. Не Шерлок Холмс я, и даже не доктор Ватсон. Скорее уж Бобби из группы силовой поддержки инспектора Лестрейда. Ведь все до банального просто. Пожелания герцога Сафронова «Кузьма, сходи-ка и посмотри» не отменяют того, что я, сходив и посмотрев, просто не представляю, что, собственно, делать дальше – «Меня этому не учили?» «А рояля в кустах, вроде уникального окурка сигарет элитной марки, производимой исключительно на заказ под паспортные данные, или спичечного коробка из вип-клуба с именем и фамилией преступника на этикетке, я на месте преступления не обнаружил». «Почему?» Как-то потешно и по-детски удивилась Софья, явно настроившаяся на большое приключение. «Потому что... Гладиолус!» Мысленно ответил я ей. А если говорить конкретно, то из-за тебя, красавица. А точнее, все дело в том, что Воронин уехал в свою контору, а я без прикрытия с тобой в такое опасное место на ночь глядя потащусь только в самом крайнем случае. Я себе-то шею свернуть не боюсь, а вот тебя под недосмотр угробить мы там можем на раз. Валька занят, в ушу на работе, Женечка Касимова с цесаревнами, а Ленку привлекать себе дороже. «Потому что для начала я хочу проехаться по местам, где были найдены жертвы Строгиновского упыря», – ответил я. «Слепков у нас, конечно, нет, но все же лишним не будет. Я бы и туда, где происшествие, связанное с Ховрино, съездил, да только столько лет уже прошло». «Так и здесь без малого год уже», – ставил Кир, сомнением глядя на меня. «Что ты там найти-то думаешь? Там и без тебя, небось, тьма спецов за это время побывала». «Честно сказать не знаю», – усмехнулся я и со значением постучал себя по лбу. «Но вот третий глаз, может быть, что-нибудь эдакое и выцепит». «Сказать по правде, я ни на что особо не рассчитывал, куда больше надежд возлагал на нынешний визит Воронова в его родную контору и помощь оттуда. Я же, в свою очередь, хотел показать нашему дорогому ректору, что «смотри, дядя, я работаю, ты просил, и вот видишь, как я стараюсь, теперь ты, можно сказать, мне должен». «Я с тобой», – тут же вскочила со своего места Софья. «Я не сомневался», – подумал я. «А мне на работу нужно», – уныло произнес ее парень, поглядывая на часы. «Тогда собирайся», – хмыкнул я, проводив взглядом рванувшую в свою комнату журналисточку. Сам же между тем вытащил свой ПМК и набрал на нем номер Нининого особняка. «Алло, Асенька? Привет, дочь!» «Слушай, метнись-ка по-быстрому к окошку на задний двор и глянь, дядя Воронов машину нашу оставил или так на ней и уехал?» «Стоит?» «Вот спасибо». Собственно, одной проблемой меньше. Поедем на своих колесах, а не городским транспортом. Благо, блатные права мне оформили и передали вместе с электрокаром, даже несмотря на то, что я с моей непростой студенческой картой и так мог спокойно водить машину. Но все же с официальной бумажкой было как-то проще общаться с представителями власти, а конкретнее – с не всегда адекватными личностями из госавтоинспекции. Минут через десять слегка запыхавшаяся Софья вновь влетела на кухню, где сейчас медленно и как-то вяло протекал мой разговор с Киром. Парня интересовала жизнь нашей военной кафедры. И отличается ли чем-нибудь игра на гражданке? Ну а я верхами поспрашивал его о текущих событиях, имевших место в последнее время в большой игре. Журналист-международник, как-никак. Касательно его вопросов, в общем-то, мы оба просто пришли к мнению, что для силовиков игра куда интересней, чем для студентов мирных специальностей. У нас, на кого бы ты ни учился, по сути, проводится этакая глобальная бесконечная зарница для взрослых. Да, с отчетами, нудной караульной службы и тому подобной обязаловкой – но при этом со взрывами, перестрелками, драками, погонями и различными военно-спортивными мероприятиями вроде тех же войн. Нечто подобное также со своими интригами, играми и противостояниями можно выделить и у административно-политического руководства игрового полиса. Но там, в вотчине Яночки Малышевой, Нины и Инны, куда те активно затаскивают и других моих девочек, идет в основном кабинетная возня – Войны стратегий, тактик, интеллекта и бюрократии, где оружием являются слова и юридические документы. Ну а если противостояние вдруг перетекает в не очень-то мирную стадию шпионажа и политических убийств, вновь возникаем мы с фаерболом и автоматом на перевес. Третьей группы игроков можно было бы выделить полицейских, журналистов и ребят, решивших открыть какой-нибудь бизнес. У них свои заморочки, и не сказать, чтобы им было скучно тот же Валентин. Он не на военной кафедре, он учится на юриста, там же, куда в свое время меня хотел запихать Федосеев-старший. Однако, вместо того, чтобы просиживать свои штаны в затхлом офисе небольшой профильной конторки или устроиться в штат к одной из групп тех же претарианцев, выбрал службу в правоохранительных органах, а точнее в дисциплинарной комиссии. Здесь тебе и приключения, и дело для полиса полезное, и вообще не заскучаешь». Однако есть еще и те, кто учится перекладывать бумажки, и так в будущем и будет их тасовать из одной стопки в другую, до самого конца жизни. Утрируя, конечно, да и немного уничижительно отзываюсь. Однако игровая жизнь 90% студентов гражданских специальностей мало чем отличается от того, какой она будет после выпуска из колледжа. Повара так и будут трудиться на кухнях, финансисты работать в своей сфере, а бухгалтеры в своей – Конечно, сейчас многие из них пробуют себя и в нетипичных ролях. Кто-то стоит за прилавком, кто-то разносит еду в ресторанах, а некоторые и вовсе размахивают метлой, моет улицы на специальных машинах и шкрябуют лопатами снег в зимний период. Но это не от хорошей жизни, а потому что игровой рынок труда не резиновый, а необходимость зарабатывать рзац-валюту самому в отрыве от финансовых вливаний сердобольных родителей заставляет студентов крутиться и подыскивать приемлемые варианты личного обогащения – Что же касаемо международной ситуации в большой игре, так мы сейчас находимся в некотором фаворе. Частично это связано с прошлогодней неожиданной победой над полюсом Сабанджи. Все-таки Ильинская, то бишь мы, не демонстрировали никаких особых успехов, кроме первого прерванного матча, в котором, когда все уже нацелились на закономерный итог, османы взяли, да и капитулировали по непонятным причинам. Частично это связано с тем, что в пятом магическом учусь и я – И вовсе не из-за всеобщей любви к первооткрывателю другого мира, а скорее даже наоборот. С нами сейчас просто опасаются связываться. Потому как пока не придумали способа нейтрализовать полноценного аватара. Ведь далеко не у каждого есть свой игрок уровня Ифрита, в то время как мне здесь еще учиться и учиться. «Я готова!» – воскликнула Софья, поправляя рюкзачок и приобнимая со спины своего парня. В то время как умный манипулятор на ее плече в автоматическом режиме с тихим жужжанием изогнулся, наводя ракурс камеры на меня и почти опустошенную миску с пельменями. Помнится в нашу первую встречу, когда пропала Адриана, а нам срочно нужно было избавиться от трупа наемника, журналистка появилась примерно с таким же агрегатом, привлекая внимание как мое, так и помогавших нам осназовцев. А вообще, насколько я знал, эта штуковина отслеживала интересующие оператора объекты, ориентируясь на мозговые волны пользователя, снимаемые специальной гарнитурой, видимо, спрятанной под пышными локонами Софьи. Так что девушка вполне могла одновременно выполнять работу оператора и как журналистка вести репортаж. При этом у нее оставались свободными руки, а само устройство стоило не так уж и дорого. «В особенности, если сравнивать манипулятор с настоящими левитирующими камерами». «Замечательно». Я поднялся из-за стола и пожал руку также вставшему Стажевскому, заверив его. «Верну в целости и сохранности». а уж постарайтесь, ваш светлость», — усмехнулся тот. «Еще через полчаса мы, соскочив с трамвайчика, быстрым шагом вошли на территорию Нининого особняка. Все-таки полис у нас не такой уж и большой». Пол седьмого вечера и еще не час пик, коих у нас не два, а целых три. Пол восьмого утра, когда все едут на занятия, с шестнадцати до семнадцати часов, когда у основной массы народа заканчиваются занятия, и вечерний, по окончании основного четырехчасового рабочего дня на многих фирмах и в полисных учреждениях. После этого студенты либо разбредаются по Ильинскому, выискивая себе развлечения по душе, либо спешат по домам и общежитиям, ведь большая игра вовсе не отменяет самоподготовку. Это мне, можно сказать, хорошо. Всегда найдется красавица, которая, видя, что я занимаюсь нифига не деланием, возьмет за ухо и усадит за урок. А заодно объяснит и проконтролирует. А кому-то приходится грызть гранит науки в полном одиночестве, потому как репетиторы берут очень даже немало честным трудом заработанных кредитов. «Знакомься!» – воскликнул я, нежно хлопнув по капоту Руса Балта. «Наши колеса на сегодня!» «Не то чтобы я против!» – слегка удивленно произнесла моя спутница, оглядывая выглядевший совершенно обыкновенным отечественный хэтчбек, да еще и старой модели. «Но почему-то мне думалось, что герцоги ездят на чем более...» «Крутом!» – усмехнулся я. «Признай, ты тоже влюбилась в мой каратель!» «Ну, да», — Софья гордо вздернула носик. «Та поездка была... Ты ведь знаешь, что своим появлением на том монстре задал моду на броневики и огромные внедорожники среди молодых аристократов империи. Сейчас многие тебе подражают». «Ну, тогда ты, наверное, обрадуешься, узнав, что этот малыш только с виду такой». «Скорее всего. Я, правда, пока не знаю, как...» «Он может стрелять аннигилирующими лазерами из фар и ставить из выхлопной трубы дымовую завесу с последующим объемным подрывом», – Прихвостнул я, открывая перед девушкой дверь. «Прошу!» «Братик!» – раздался от отдельного входа в спальню Гереста и вкрадчивый голосок, заставивший меня вздрогнуть. «А куда это ты собрался? Да ищи в компании очередной девицы!»